архан помук. Чумные ночи». Читает актриса Юлия Тархова. При приближении опасности всегда два голоса одинаково сильно говорят в душе человека. Один весьма разумно говорит о том, чтобы человек обдумал самые свойства опасности и средства для избавления от нее. Другой еще разумнее говорит, что слишком тяжело и мучительно думать об опасности, тогда как предвидеть все и спастись от общего хода дела не во власти человека, и потому лучше отвернуться от тяжелого до тех пор, пока оно не наступило, и думать о приятном. Лев Толстой. Война и мир. Ни один писатель последующей эпохи не ставил себе задачи изучить и сравнить эти мемуары, чтобы составить из них непрерывную цепь событий, последовательную историю этой чумы. Александра Манзони. Обрученные. Хочу выразить благодарность моему другу-историку Эдхэму Эльдему, чьи советы и поправки немало помогли мне на последнем этапе работы над книгой. Архан Памук. Предисловие. Эта книга – исторический роман, но одновременно и написанная в форме романа «Историческое исследование». Провествуя о самых тревожных и насыщенных событиями шести месяцах, которые когда-либо случалось переживать жителям острова Менгер, этой жемчужины восточного Средиземноморья, я присовокупила к рассказу и некоторые сведения об истории моей родины, которую я так люблю. Я занималась исследованием эпидемии чумы 1901 года и в какой-то момент почувствовала, что для того, чтобы понять мотивы поступков некоторых людей, В тот короткий, на полный драматических событий период сухой исторической науки недостаточно. Необходимо воспользоваться средствами художественной литературы. Так я и сделала. Попыталась соединить историю с литературой. Но пусть читатель не думает, будто к работе меня подвигли мысли о высокой литературе. Началось все с того, что в руки мои попали письма. Письма настолько замечательные, что мной овладело желание написать о них. Мне поручили подготовить к печати и прокомментировать 113 писем по Кизе Султан, третьей дочери Мурада Пятого, отправленных ею в 1901-1913 годах старшей сестре Хатидже Султан. Роман, к чтению которого вы приступаете, изначально замышлялся как предисловие научного редактора. Предисловие разрасталось, наполнялось подробностями, почерпнутыми мною за время моих штудий и в конце концов превратилось в книгу, которую вы держите в руках. Должна признаться, что прежде всего я была очарована личностью милой и необычайно чувствительной Пакизе Султан, ее стилем и умом. Она обладала столь редким, как среди историков, так и среди романистов, талантом рассказчика, интересом к подробностям и желанием поделиться с читателем тем, что знает и чувствует. Я провела немало лет, изучая в английских и французских архивах донесения консулов, работавших в портовых городах Османской империи, написала на этом материале докторскую диссертацию и несколько монографий. Ни один из этих людей не передал схожие события, дни, чумы или холеры с такой глубиной и блеском, как это сделала пакиза Султан. Ни в одном из их донесений не чувствуется столь явственно атмосфера Османского порта, заставляя читателя узреть воочию краски Восточного базара, услышать крики чаек и скрип тележных колес. Должно быть, именно полный рассказ дочери султана, удивительно восприимчивый к людям, явлениям и событиям, навел меня на мысль превратить предисловие в роман. Читая ее письма, я задавалась вопросом, Не потому ли Пакизе Султан описала события ярче и подробнее всех историков и иностранных консулов, что была женщиной? Не будем забывать, что в дни чумы она почти не выходила из своей комнаты, в гостевых покоях резиденции губернатора и о происходящем в городе знала из рассказов мужа доктора. Пакизе Султан не только воссоздала в письмах мир мужчин, политиков, чиновников и врачей, но и смогла представить себя на их месте. Вот и я, работая над своим романом-хроникой, старалась воскресить для читателя этот мир. Разумеется, быть такой же открытой, яркой и жадной до жизни, как Пакизе Султан, очень непросто. Замечательные ее послания, которые, будучи опубликованы, составят том не менее чем в 600 страниц, увлекли меня, конечно, и потому еще, что сама я провела детство на острове Мингер. Девочка я встречала имя Пакизе-Султан в школьных учебниках, газетных статьях и горячо любимых еженедельных журналах для детей, «Наш остров» и «Увлекательная история», где печатались героические сказки и комиксы и чувствовала к ней какое-то особенное расположение. И если многим Менгер представляется таинственным островом из сказок и легенд, то для меня таким же сказочным ореолом всегда была окружена Пакиза султан И когда в руки мои неожиданно попали ее письма, открыв мне повседневные заботы и подлинные чувства моей сказочной героини, я была очарована силой ее личности и искренностью. Добравшись до конца книги, терпеливый читатель увидит, что мне суждено было познакомиться с ней и по-настоящему. В реальности мира из писем я уверилась еще, когда работала в стамбульских, мингерских английских архивах, читал документы и мемуары того времени. Однако, взявшись за написание исторического романа, я не могла отделаться от ощущения, что порой отождествляю себя с Пакизе Султан и словно бы рассказываю историю своей собственной жизни. Мастерство писателя определяется тем, насколько он способен рассказывать о пережитом как о случившемся с кем-то другим, а чужой опыт описывать как «собственный». Поэтому мне легко было поверить, что, представляя себя дочерью султана, я поступаю так, как положено писателю. Куда сложнее было представить себя на месте облеченных властью мужчин, пошей и врачей, руководивших борьбой с эпидемией. Поскольку роман и формой своей, и духом похож скорее на историю, в которой действует множество людей, нежели на рассказ об одном человеке, происходящие в нем события должны быть показаны самых разных точек зрения. С другой стороны, великий романист Генри Джеймс, в котором женского было больше, чем во всех других писателях, полагал, и я с ним согласна, что для пущей убедительности все события во всех их подробностях читатель должен видеть глазами одного героя. Однако я писала не просто роман, но роман исследования, и потому частенько не то что не следовало этому правилу, а шла вопреки ему то в самых драматических местах принималось знакомить читателя с цифрами, историческими фактами и сведениями, то, описывая сложные переживания одного героя, перескакивала на мысли другого, о которых первый не знал и знать не мог, а то пускалась в рассуждение о том, будто свергнутый с трона султан Абдул-Азиз по убеждению многих покончил жизнь самоубийством, хотя нисколько не сомневаюсь, что это было убийство. Словом, я старалась взглянуть на яркий мир, изображенный в письмах Пакизе-Султан глазами некоторых других его обитателей, чтобы придать книге исторической объективности. Как попали ко мне эти письма? Почему я не опубликовала их, прежде чем браться за роман? Насколько серьезно воспринимаю я детективную линию сюжета? Эти вопросы мне задавали очень часто, но здесь я отвечу лишь на последний из них. Надо сказать, что идею романа поддержали мои коллеги-историки, которым я рассказывала об убийствах, упоминавшихся в письмах, и о страсти султана Абдулхамида к романам. Ободрил меня также интерес, который привело к идее детектива и к истории маленького острова Мингер, такое уважаемое издательство, как Кембридж-юниверсити-пресс. Разумеется, тайны и значение чудесного мира, который я много лет с великим наслаждением старалась воссоздать, куда глубже и важнее, чем ответ на вопрос о том, кто убийца. Этот ответ может быть самое большее знаком, подсказкой. Интерес к детективной линии превратит всю книгу, начиная со слов величайшего исторического романиста Толстого в эпиграфе и этого предисловия, в целое море подсказок. Некоторые критиковали меня за то, что я слишком много полемизирую с популярными и официально признанными историками, хотя и не упоминаю их имен. Возможно, эти упреки справедливы, но сделал я это потому, что отношусь к популярным и любимым читателями историческим книгам очень серьезно. В предисловии каждой книги, посвященной истории Востока, Леванта и Восточного Средиземноморья, затрагиваются вопросы передачи букв древних алфавитов с помощью латиницы. Я рада, что мой роман не пополнил ряды этих скучных сочинений. Впрочем, менгерский язык и менгерский алфавит не похожи ни на какие другие. Некоторые местные топонимы я передавала по буквам, как они пишутся, другие — по звукам, как они слышатся. То обстоятельство, что один из менгерских городов называется совсем как город в Грузии, объясняется простым совпадением. Однако, если многое в моей книге покажется вам, Смутно знакомым, словно давние полузабытые воспоминания, знайте, что это не случайность, так и было задумано. Мина Мингерли, Стамбул, 2017